Часть 4. 1. Напрасные усилия любви. Название знаменитой комедии Вильяма Шекспира. Мистер Чемберлин прибыл, чтобы получить из Южной Африки в подарок 35 миллионов фунтов и завоевать симпатии англичан и буров, а потому он весьма холодно отнесся к индийской депутации. «Как вам известно, — сказал он, — правительство империи имеет слабую власть в самоуправляющихся колониях, Ваши проблемы довольно серьезны. Я сделаю все, что смогу, но вы должны сами постараться умиротворить европейцев, если желаете продолжать жить среди них». Его слова огорчили членов депутации. т Я тоже был расстроен. У всех нас словно открылись глаза, и я понял, что нам необходимо начать свою работу до нова. Заново. Я объяснил коллегам, как складывается наша ситуация. Между прочим, высказывание мистера Чемберлина Не было ничего неправильного. И даже хорошо, что он не стал хитрить. Он довольно любезно напомнил нам, что владеющий мечом всегда прав. А вот у нас меча не было. У нас едва хватало нервов и сил для того, чтобы залечивать раны, нанесенные мечом противников. Мистер Чемберлен не мог уделить Южной Африке много времени. Если от Шринагара до м ы с а к о м а р и н 1900 миль, а от Дурбана до Кейптауна по меньшей мере 1100 миль, то ему приходилось перемещаться со скоростью ветра. Самая южная точка индийского субконтинента. Из н о т а л ь и он поспешил в Трансвааль. Мне нужно было подготовить документ с описанием положения проживающих там индийцев и подать ему. Но как же добраться до п р е т о р и и Наши представители там не пользовались достаточным влиянием, чтобы получить для меня разрешение на въезд. Война превратила Трансвааль в унылые руины. Не хватало ни продуктов, ни одежды. Магазины стояли либо пустые, либо вообще закрытые в ожидании поступления товаров, на что, конечно, требовалось время. Даже беженцам не позволяли возвращаться, пока магазины не могли обеспечить их всем необходимым. Поэтому каждый житель Трансвааля должен был получить специальное разрешение на въезд. У европейцев с этим проблем не возникало, а вот индейцы столкнулись с большими трудностями. Во время войны Многие солдаты и офицеры приехали в Южную Африку из Индии, из Цейлона, и считалось, что британское правительство обязано позаботиться о тех, кто решил поселиться здесь. Нужно было назначить новых чиновников, и эти опытные люди пришлись весьма кстати. Сообразительность некоторых из них помогла в короткие сроки создать особый департамент. Ведь существовал же отдельный департамент по делам негров. Почему не мог существовать такой же по делам азиатов? Этот аргумент оказался достаточно убедительным. Когда я добрался до Трансвааля, департамент уже работал, постепенно становясь все более влиятельным. Чиновники, выдававшие беженцам разрешение на возвращение, могли бы снабжать ими всех, но как можно было выдавать подобные разрешения азиатам без вмешательства нового ведомства? А если бы разрешения выдавались по его рекомендациям, чиновникам было бы проще работать и не приходилось бы нести дополнительную ответственность. Такой довод приводили сами чиновники. Однако в действительности, этот новый департамент подобным образом пытался оправдать свое существование, а своих сотрудников обеспечить средствами. Если бы работы не было, в департаменте не было бы нужды, и его бы просто упразднили. Индийцам приходилось подавать п р о ш е н и е в этот департамент. Ответ переходил только много лет спустя. А поскольку число желающих вернуться в Трансваль оказалось очень велико, Тут же объявилась целая армия всевозможных посредников и прочих жучков, которые совместно с чиновниками принялись вымогать у бедных индийцев немалые суммы. Мне сказали, что разрешение невозможно получить бесполезных с в я з е й а в отдельных случаях не помогали и знакомства. Приходилось давать взятки, доходившие до 100 фунтов. Положение складывалось безвыходное, и я отправился к своему старому другу, начальнику полиции в Дурбане, и попросил его. «Пожалуйста, познакомьте меня с чиновником, выдающим разрешение, и помогите добыть документ. Вы же знаете, что одно время я был жителем Трансвааля. Он тут же надел шляпу, вышел и вернулся с разрешением для меня. Оставался буквально час до отхода поезда. Мой багаж был со мной. Я поблагодарил начальника полиции Александера и отправился в п р е т о р и ю Я отчетливо понимал, что впереди меня ждут еще большие трудности». По прибытии в п р е т о р и ю я написал записку. Насколько помню, в д у р б а н е от индийцев не требовали заранее предоставлять список членов депутации, но здесь новый департамент выдвинул такое требование. Индийцы в Притории уже выяснили, что чиновники хотели исключить из этого списка меня. Впрочем, рассказать об этих неприятных, но в то же время занятных событиях необходимо в другой главе. 2. Автократы из Азии. Чиновники, возглавлявшие новый департамент, сначала растерялись, а потом пожелали узнать, каким образом я проник на территорию Трансвааля. Они расспрашивали приходивших к ним индийцев, но те не могли сообщить им ничего определенного. Чиновники предположили тогда, что я смог въехать без соответствующего разрешения, воспользовавшись давними связями. В таком случае я подлежал аресту. По окончании любой большой войны Различные органы власти нередко наделяются особыми полномочиями. Так произошло и в Южной Африке. Правительство издало указ о сохранении мира, в соответствии с которым должен был быть арестован и заключен под стражу каждый, кто прибыл в Трансвааль без официального разрешения. И обсуждался вопрос и о моем аресте, но ни у кого не хватало смелости потребовать у меня разрешения. Чиновники, разумеется, отправили запрос в Дурбан, а когда они узнали, что я действительно п о л у ч у разрешение, их разочарованию не было предела. Но это были не те люди, которые так просто сдаются. Хотя я въехал в Трансвайль, они все еще могли помешать мне встретиться с мистером Чемберленом. Итак, в общину поступило требование предоставить список представителей, которые должны были войти в состав депутации. Расовая нетерпимость распространилась по всей Южной Африке, но я оказался не готов столкнуться еще и с хорошо знакомыми мне по Индии грязными делишками чиновников. В Южной Африке государственные департаменты существовали, чтобы приносить пользу людям и несли ответственность перед мнением общественности. Соответственно, чиновники, служившие в них, держались вежливо и скромно, что в большей или меньшей степени относилось и к цветному населению. Однако вместе с чиновниками из Азии сюда явилась и азиатская автократия со всеми свойственными автократам высокомерными замашками. Южной Африкой правило своего рода демократическое правительство, ответственное за свои действия перед народом. Привезенная из Азии автократия была грубой и простой, поскольку азиаты не имели ответственного за свою власть правительства и находились под управлением иностранных держав. В Южной Африке европейцы были обосновавшимися там и м м и г р а н т а м и Они стали гражданами Южной Африки и могли контролировать чиновников всех ведомств. Но теперь на сцене Появились автократы из Азии, и в результате индийцы оказались между двух огней. Мне довелось отведать плодов этой автократии. Прежде всего, я был вызван к начальнику департамента, чиновнику Сцейлона. Чтобы никому не показалось преувеличением слова «вызван», необходимо кое-что прояснить. Мне не прислали письменной повестки. л и д е р о м индийской общины нередко приходилось наносить визиты азиатским чиновникам. Среди этих лидеров был ныне покойный Шет Таиб, Хаджи Хан Мухаммад. Начальник департамента спросил его, кто я такой, и почему приехал сюда. «Это наш консультант по юридическим вопросам», сказал Шеттаиб. «Мы просили его приехать сюда». «Тогда для чего здесь мы? Разве не нам поручили защищать вас? Что может знать Ганди о местных условиях?» Задал вопрос чиновник. Шеттаиб ответил на это, как мог ясно. «Конечно, вы здесь для этого, но Ганди — один из нас». Он знает наш язык и понимает наши нужды. Вы же, в конце концов, только чиновники. Тогда-то Саиб и распорядился, чтобы Шеттаиб привел меня к нему. Я явился к Сагибу вместе с Шеттом Таибом и еще несколькими индийцами. Сесть нам не предложили. Что привело вас сюда?» Спросил Сагиб, обращаясь ко мне. «Я приехал сюда по просьбе соотечественников, чтобы помогать им советами», ответил я. «Ну разве вы не знаете, что не имели права приезжать сюда? Разрешение было выдано вам по ошибке. Вас нельзя отнести к осевшим здесь индийцам. Вам следует вернуться домой. И не пытайтесь дожидаться мистера Чемберлина. Азиатский департамент был специально создан для защиты интересов индийцев. Теперь можете идти». На этом он со мной распрощался, не дав возможности ответить ему. Однако моих спутников он попросил задержаться. Он осыпал их бранью и порекомендовал выдворить меня из страны. Они вышли от него заметно огорченными. мы оказались в очень затруднительном положении.